Глава 17. Чертов дождь. Зарядил так, что вещи хоть выжимай, и зажигалка, которую бережно храню, стараясь по возможности пользоваться местными приспособлениями для добычи огня, никак не хочет загораться. Стою под разлапистым деревом, похожим на сосну, и пытаюсь чиркать колесиком. Огня. Не знаю почему, в этой мокрой хмаре, где за стеной воды не видно ничего, мне хочется хотя бы маленький кусочек тепла. Трепещущее пламя зажигалки. Мне кажется очень важным разжечь его именно сейчас, в сумраке шумящего под дождем леса. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, сдаюсь. Еще разок крутанув рубчатое колесико, но не добившись даже малюсенькой искорки, с раздражением убираю зажигалку обратно в мокрый карман. Чертов дождь. Такое ощущение, что где-то наверху прорвало водопровод. Бесит неимоверно. Выпить бы хоть стаканчик самогона Юрика. Воспоминания о Бармане портят настроение, и так находящееся где-то в нижней части шкалы окончательно. под вот кому бы сейчас с удовольствием сломал челюсть, так это ему. А еще руки, ноги, прочие части тела. Но убивать бы не стал. Понятное дело, что он меня продал. Интересно, сколько ему заплатили, так же, как Огру? Или меньше? Неважно. Но убивать, несмотря на это, я его не хочу. Как ни крути, но он единственный в этом мире, кто отнесся ко мне изначально хорошо. И ведь намекал юрик мне, что в этой местности задерживаться не стоит. А может, не продал он меня, а его заставили? Сходить спросить, что ли? Орден еще этот непонятный. Какого хрена им от меня надо вообще спрашивается Да еще и цену дают хорошую за мою голову. Интересно, много в этом самом ордене, как их там, ассинизаторов? Во, народу состоит. Точно. Вот и нашел, куда выпустить накопившуюся злость, усиленную резким отказом от ежедневного приема огромных доз алкоголя. Кстати, раз уж они такие богатенькие, что за какого-то бродягу золотом платят, то заодно и экспроприацией можно заняться, ага. Это ведь пока я бухаю, как последний бичара, мне ничего не надо отрезвый, очень уважаю комфорт. А в этом мире, как я понимаю, деньги тоже играют важную роль. Эх, люди везде одинаковы. Так, все, надоело бродяжничать, буду жизнь нормальную устраивать. Да и Ирина, вон даже после смерти пришла, ратует за такое развитие событий. Воспоминания о жене заново тоской по сердцу. Но как-то приглушенно, не остро. Время лечит. Да нет, не лечит. Вранье это все. Просто сглаживает остроту эмоций. Вряд ли боль, рвущая меня на части, когда-нибудь исчезнет. Дождь. Как-то внезапно он перестает раздражать. Просто создает фон вокруг, да и все. Нет, мокрым быть неприятно, но у меня и способ есть не так остро ощущать влагу. Достаточно просто перекинуться в звериную и ипостась, проблема решится сама собой. Но почему-то не хочется. Шум дождя уже не злит, а успокаивает. М да Так, все, решено. Устроюсь на полставки Робин Гудом местным. Ага, пойду грабить богатеньких и... А вот не раздавать деньги бедным, я же на полставке, так что все себе. Вот обустроюсь получше, и там можно будет и меценатством заняться. Ну, не знаю, театр заведу или там церковь какую открою. Черт, я же даже не знаю, в какого здесь бога верят. Хотя, если так подумать, то тут вообще в бога не верят. По крайней мере, в такого, о котором я имею представление. Возможно, язычество какое-нибудь. Вот столько интересного вокруг, а я только бухаю. Не делаю это. Мне лет-то всего ничего, даже до тридцатника не добрался. Так, вроде определился с ближайшими планами на будущее. Стратегическими, ага. Теперь тактику надо разработать. Есть у меня такая черта характера, да. Могу как говно в проруби болтаться без цели, без смысла. Но стоит обозначить, чего мне надо, мозг сходу начинает просчитывать варианты, как это получить. Вот и сейчас решил, что надо начать жить, как человек, сразу обозначился вариант, где раздобыть денег. Ага, с учетом местных реалий, ограбить кого-нибудь, желательно того, у кого за раз реально поиметь большой куш. Наиболее выгодный и быстрый вариант. Главное надо еще будет насчет легализации разузнать. Кстати, опять же выходит, что моего доброго друга юрика необходимо навестить. Во-первых, у него можно получить информацию про этот вот непонятный орден. Возвращаться в селение Крыгыху, думаю, не самая хорошая идея. Удалось выскочить на дурака один раз. Да-да, при здравом размышлении шансов вырваться у меня не было. Просто так совпало. Еще и маг там к тому же. Оран вроде. Вполне наглядно показал, что ему все мои превращения зверя до одного места. Почему отпустил, опять же, не совсем понимаю. Ну да и хрен с ним. Главное, я понял, выяснить что-то в поселке — не вариант. А вот с юриком вполне могу договориться. Непроизвольно оскаливаюсь в улыбке, представляя, как именно я с ним буду договариваться. Нет, убивать точно не стану, я же решил уже. Но кто сказал, что наказания не будет вовсе? Хех, дурные, что ли? Один раз спустишь, потом каждый будет норовить плюнуть в тебя, не опасаясь за собственную физиономию. Ага. Так, руку ему отору для профилактики, и все. Ну а во-вторых, Йорик барман В его баре много разных людей отирается. Сомневаюсь, что все они сильно законопослушные ребята. Значит, как-то денежки отмывают, полученные своим ремеслом. Ага. А значит, Йорик по-любому в курсе, как можно провернуть такие дела. Покажите мне хоть одного бармена, который не в курсе, чем живет его постоянный клиент. Нет таких. Сто процентов гарантии. Алкоголь вещь такая. Языки развязывает на раз. Порой лучше пентонатала или пыток. Да и гуманнее, чего уж там. «Если договоримся, то, может, даже не стану руку им отрывать». «Не буду загадывать». «Еще добраться до бара надо». «Как неудивительно, но, несмотря на то, что бежал я, куда глаза глядят, направление на тот городок, где у меня вроде как имеется недвижимость, могу определить без проблем. Звериная сущность чует дом». «Ага». «Эх, не зря все же взялся за эту работенку. Мозги и правда проветрились». «Да и пусть и в бреду увидел тех людей, кто мне дорог. То, что они мертвы, их ценность для меня не уменьшает нисколько. Они живы, пока жив я». И Ирина моя единственная настоящая любовь в жизни. И Стриж, которого я могу назвать другом. Тоже единственный в своем роде человек. ну не люблю я людей, поэтому и не допускаю никого близко. А вот им удалось найти каждому свою тропинку. Да жаль, что теперь только во снах смогу обнять жену и поговорить с другом. Память заменяет нам сны. Апчхи! Апчхи, блять! Смешно будет подхватить банальную простуду, а еще и померять от нее. Вообще, ухохочешься. С огнем ничего не вышло, поэтому и оставаться под деревом смысла нет. Промокнуть под дождем еще сильнее не получится. И так хоть выжимай. А в движении хотя бы согреюсь. Сам не заметил, как продрог. Зуб на зуб не попадает. Сказано, сделано. Отряхнув от налипшей хвои свой трофейный плащ, который превратился в лохмотья бодрым шагом покидаю свое убежище, окунувшись с головой в пелену дождя. Лесной полумрак скрыл от меня два бордовых огонька в паре десятков метров от меня. А шум падающих капель дождя надежно глушит тихий перестук костей, трущихся между собой, когда пятиметровый скелет, похожий на змею, прижимаясь к земле, двинулся по моим следам. Подставляя лицо струям дождя, я просто шел вперед, попружинищей под ногами подстилки из перегнившей травы и хвои. Дождь кончился где-то через часок после того, как я, определившись с ближайшими планами, покинул дерево, под которым прятался от потоков воды, льющихся с неба. Мокрый до нитки, но нисколько этим фактом не расстроенный, наоборот, настроение хорошее. Будь-то вода вымыла всю злость и раздражение. Даже в зверя превращаться не стал, смысла не вижу. Опасности не чувствую, а гулять в образе человека мне все больше нравится. Несмотря на все неудобства, если честно, мне приходилось и в худших условиях передвигаться пешком. Сейчас хотя бы грязи нет под ногами, и броня на плечи не давит вместе с полным РД, да и местность ровная. По горам бы я прогулочным шагом не прошелся в мокрую погоду. Обязательно навернулся бы пару раз, ага. Плавали, знаем. Да, направление это я могу определить без проблем, но вот с расстоянием беда. Кстати, я не только до городка направление знаю, но и до поселка Огра. И до той полянки, где ведьму пытались сжечь. Ну и где меня она чуть было не уконтропупила. После такого ливня в воздухе висит мелкая морось, оседая синим инеем на траве. Лучи солнца так и не смогли пробиться сквозь плотную завесу туч, поэтому под кронами деревьев достаточно темно. Если бы неизмененные глаза, непременно бы спотыкался на каждом шагу об обломанные ветки, хаотично раскиданные вокруг. Лес как-никак. Дворников тут не найдешь. Так, а это что еще за херня? Между деревьями полыхнуло несколько ярко-синих вспышек, заставляя меня прикрыть на время глаза. А когда я их открыл, в тех местах, где успел засечь вспышки, ровным синим огнем горели странные окна. Порталы, что ли? Ну, я немного смотрел фильмы всякие о магии, там именно такими и показывали порталы, ага. Овальные окошки, висящие прямо в воздухе, через которые можно было попасть, куда тебе нужно. Восторгаться магическими технологиями времени не остается. Интересно, конечно, кто бы спорил. Вот только из этих порталов начинают появляться гости, и их вид меня совершенно не радует. Знакомые ребята. Точнее, не знакомые, а похожие. ага На того чувака, которого я не успел догнать ночью в лесу, и он благополучно нырнул в овраг. Да и арбалетики у них в руках с наложенными болтами тоже вызывают яркие воспоминания. Как я из себя выдергивал такие штуковины? Главный вопрос на миллион. Я бы сказал, по чью душу они тут появились. Эх, а как будто кроме меня кто-то есть. Ладно, думать некогда. Первые нападающие уже пристреливаться начинают. Хорошо в лесу спрятаться есть где. Быстро ныряю за ближайшее дерево и провожу частичную трансформацию. Можно и полную, но тогда я буду представлять из себя весьма удобную мишень. Черт, черный болт с хрустом врезается в ствол дерева около моего лица. Едва успеваю дернуть головой. «Э, я так не играю!» Резкий перекат, чтобы разменуться с очередным метательным снарядом и с места в карьер, прижимаясь к земле, чуть ли не всем телом в сторону ближайшего из нападающих. Черт, даже не успел засечь, сколько их тут. Прыжок, извернуться в полете и наотмашь ударить выпущенными когтями по человеку, одетому в черный балахон, суматошно перезаряжающему арбалет. Да-да, именно он и дает сходство с ночным беглецом. Такое чувство, что рука, точнее уже лапа, даже сопротивления не встретила. Но человек, уронив так и незаряженный арбалет, хватается обеими руками за горло, из которого фонтаном бьет кровь, падая алыми брызгами на изумрудной травинке. Мозг фиксирует эти детали на автомате, а тело уже рвется к следующей цели. Щеку быть-то огнем обжигает. И я, дернувшись от боли, сбиваюсь с ног и падаю, стараясь успеть сгруппироваться, чтобы не стать легкой мишенью. Пока качусь кубарем по земле, боковым зрением замечаю, как весело полыхает дерево, за которым я прятался от первой атаки. М. Значит, меня не будь-то огнем обожгло, а реально чем-то запустили. Маги долбанные. Всех порву, один останусь. Не знаю почему, но вместо ставшей привычной злости меня наполняет какой-то странный азарт. Адреналин, гулко ударив в голову, пробегает огнем по венам, заставляя работать мой организм за гранью возможностей. Дальнейшее в памяти не откладывается толком. Мелькание огненных шаров, вызвавших пожар, несмотря на то, что лес насквозь мокрый после ливня, обрушившегося на него. Треск падающих деревьев, одно из них чуть не превратило меня в лепешку. Хрен знает, как умудрился разминуться с вековой сосной, которая каким-то заклинанием, похоже, другой вариант в голову не приходит, разнесло целых полметра ствола на высоте моего роста. Брызги крови, оторванные конечности, мелькающие перед глазами арбалетной болты и отблески пламени на клинках. Мечи и сабли толком не разбираю, потому что некогда. Вспышки открывающихся порталов, из которых выпрыгивают все новые и новые враги, тут же вступая в бой. Крики, стоны, какие-то команды на непонятном языке. Я весь поглощен схваткой, в упоении кровью рву на части живые тела. Вырываю куски свежего человеческого мяса и с жадностью глотаю их прямо на бегу. Ничего человеческого. Я зверь. Дикий, необузданный хищный». Разбираться, кто меня атакует, некогда. Весь поглощен битвой. Хотя тут вариантов немного. Орден чистильщиков. Больше просто некому. Интересно, как они меня вообще найти смогли? В лесу-то. Все заканчивается внезапно. Сильный удар чем-то твердым по ногам сбивает меня на землю. Даже не успеваю заметить, что это такое было. Будь-то о натянутую цепь споткнулся. пытаясь тут же вспомнить, но просто не могу этого сделать. Цепь, будь-то живая, мгновенно обматывается вокруг тела, не давая даже вздохнуть пытаюсь скосить глаза в сторону, чтобы рассмотреть, и по спине медленно пробегают мурашки величиной с хорошую крысу. Меня сложно напугать, но оскаленный человеческий череп, судя по размерам, так еще и детский, пристально смотрящий на меня кроваво-красными глазами в костяных глазницах, испугают кого угодно до ужаса. Кажется, если оно еще и заговорит, я точно обделуюсь. Ноги и руки сжаты так, что я даже пальцами пошевелить не в состоянии. Паническая попытка полностью перекинуться в зверя тоже не дает результата. Точнее, дает, но прямо противоположный тому, как мне хотелось бы. Мое тело становится полностью человеческим. Немного подергавшись и убедившись в безрезультативности попыток освободиться, замираю, чтобы не задохнуться. Чем сильнее я дергаюсь, тем сильнее сжимаются кости страшной костяной змеи. «Надо же! Не ожидал, что ты такой прытки окажешься!» А этот голос, раздавшийся над головой, мне до да, ужаса знаком. Буквально несколько часов назад я его слышал. Столько хорошего мяса перепортил. Скашиваю глаза и вижу фигуру человека, стоящего сбоку от моего обездвиженного тела. Ха! Можно было и не смотреть. Из-под надвинутого капюшона на меня смотрит все с таким же безжизненным выражением лица Орон. Тот самый маг из поселка, где я провел ночь. И почему я не удивлен?